Пока доктор Морланд объясняет дежурному врачу, что стряслось с Робертом, мы с миссис Морланд сидим возле кровати. Я каждый день встречаюсь с женой доктора, но ни разу не разговаривал с ней, просто здоровался и все. Это застенчивая женщина, невысокая, с короткими светло-каштановыми волосами, зачесанными на косой пробор, Слава Богу, она не привлекательна, хоть и мила. А то я и так, слишком завидую доктору Морланду. Не хватало мне только втюриться в его жену. Врач просит нас покинуть палату, а сам подходит к койке Роберта. Мы выходим в комнату для посетителей и усаживаемся за стол друг против друга. Я принимаюсь листать журналы. Но не могу не думать о Роберте. Что происходит за дверью? Врачи наверняка разрабатывают план химиотерапии. А Роберт, лежа на койке, нетерпеливо прислушивается к разговору, стараясь по отдельным словам догадаться, что его ждет. Какая беда, седует миссис Морланд. Такого в лагере еще ни разу не случалось. Я киваю. За три года существования лагеря в нем никто не умер, и никого не приходилось госпитализировать. Самое печальное событие — смерть мальчика в прошлом году, но это случилось через две недели после его возвращения из лагеря. Нервно оглядываюсь вокруг. Я приехал, потому что хотел быть рядом с Робертом, но теперь мне не терпится поскорее убраться отсюда. А ведь было время, когда посещение больницы привлекало меня больше, чем игра в мяч с приятелями. Но тогда я приходил просто в больницу, а не на свидание с больным. «Райан, хочешь попрощаться?» Зовет меня доктор Морланд. «Я вскакиваю и иду в палату. Мы одни». Голова Роберта лежит на подушке. В больничной одежде он выглядит непривычно, словно незнакомый. В лагере он никогда не носил пижаму. «Еще раз спасибо, что поехал со мной», — говорит он. «Ерунда. Тебе лучше. По крайней мере, не хуже», — пожимает он плечами. Я киваю. Мне хочется его как-нибудь поддержать, но я боюсь, что голос выдаст меня и получится фальшиво. Ведь Роберт, как и я, предпочитает показному оптимизму откровенное отчаяние. Так что я молчу. Проклятая тошнота. Пытается шутить Роберт. Никак не могу к ней привыкнуть. Я тоже, усмехаюсь я в ответ. Уж лучше есть раз в сутки, чтобы потом сразу отделаться. Такая гадость! Почему Бог не устроил так, чтобы на выходе еда выглядела столь же аппетитно, как и на тарелке? У него было всего семь дней, шучу я. И вдруг задумываюсь, а сколько отпущено Роберту? И улыбка сползает с лица. Тебе... «Пора идти», — напоминает он. Начало комендантского часа. Я киваю. «Я приеду завтра». «Не надо, ни к чему. Оставайся в лагере. У тебя есть дела и поважнее». «Это тоже важно». Я стискиваю его ладонь так же, как он сжал мою, когда мы ехали в джипе. «Передавай всем привет». — говорит Роберт на прощание. Скажи, что у меня все в порядке. — Спасибо, что разрешили мне поехать. Благодарю я доктора Морланда по пути к джипу. — Я рад, что ты поехал с нами. А могу я навестить его завтра? Посмотрим. Может быть, вечером. «Нам предстоит долгая обратная дорога. Уже стемнело. В машине тихо. Морланды не разговаривают и не включают радио. Слышны только скрип тормозов и гул проезжающих мимо автомобилей. Стоит ли мне нарушить молчание? Понравится ли это доктору Морланду? Нет уж, лучше я тоже помолчу». «А Джим рассказывал вам когда-нибудь про Роберта?» «Произношу я, наконец, неуверенно, но все же достаточно громко, чтобы меня услышали. За рулем миссис Морланд, и доктор может теперь свободно разговаривать со мной. «Нет, а что?» «Просто я подумал, вы не должны упрекать себя за случившееся. Вряд ли именно это повлияло на состояние Роберта». Но все же вам стоит знать кое о чем, особенно если его родители станут обвинять вас. Что ты имеешь в виду? Ведь Роберт сорви голова, он вечно рискует, придумывает всякие опасные трюки, то огонь глотал, то прыгал с крыши в сток сена, то нырял ночью в озеро. Доктор Мурланд смотрит на меня с изумлением — «Боже! Почему Джим не сказал мне?» «Он не знал. Он знал только про глотание огня. Это была просто шутка, не такая опасная, как другие». «А что Рик?» «Он об этом понятия не имел». «А ребята?» «Вся наша команда знала. Может, и из других команд кто?» «Могло ему это повредить?» — спрашиваю я, помедлив». Доктор Морланд пожимает плечами. «Вряд ли. Обострение все равно наступило бы рано или поздно. Но я просто подумал, если родители вздумают винить во всем лаге, вы можете рассказать им об этом. Роберт сам расскажет, если захочет. Пусть лучше это останется между нами. Мне не нужны оправдания». Я киваю. «У меня словно камень с души свалился. Представляю, как взбесился бы Роберт, узнай он, что я настучал на него». «А больше он ничего не вытворял?» спрашивает доктор Морланд. «Нет, только готовился перепрыгнуть ручей на мотоцикле». Директор качает головой, но улыбается. «Господи, я ведь чувствовал, что что-то происходит за моей спиной». «Но такое...» — он действительно спрыгнул с крыши. Я киваю. «На сено, что мы натаскали из конюшни».